Глава 20. Занятия с Молли и Рейджей прошли быстро и без осложнений. Молли выбрала банджо. Восемь разных инструментов были разложены на полу заранее. Я подождала, пока она разберется, как звучат струны, потом показала несколько простых аккордов, и мы стали петь вместе. Это упражнение помогает улучшить произношение и интонацию, развивает способность наблюдать и повторять, облегчает общение. С Риэйджи было не так все просто. Я попыталась провернуть с ней ту же операцию, но она не взяла ни один инструмент и молча смотрела на меня из угла, пока я играю на гитаре. И все же под конец стала отбивать такт ногой и губами, подпевала рефрен. Так что, хоть она и не попрощалась, когда я выходила из комнаты, в целом это можно было назвать прогрессом. По пути к дому, где жила Элли. Я рассказала Эндрю, как прошли занятия и что я планирую на следующую неделю. Но потом повисло неловкое молчание. Это было совсем не похоже на обычную нашу дружескую и непринужденную болтовню. Я даже почувствовала облегчение, когда мы добрались наконец до Элли. Но тут нас ждало кое-что похуже. Родди проводил нас к ней в комнату, и я обнаружила, что девочка содрала со стен все свои стихотворения. Она сидела в углу, скрючившись над компьютером, и что-то яростно печатала. Нас она то ли не услышала, то ли умышленно не замечала. «Элли!» — громко позвала я, но она не обернулась. «Весь день так», — грустно сообщил Родни. «Что могло случиться, не знаете?» — спросил Эндрю. Родни покачал головой. «С нами она не разговаривает. Мы пытались...» но она ушла в комнату и сидит тут спиной к двери. «Давайте я попробую», — предложила я, собралась с духом и улыбнулась обоим мужчинам. «Вы идите». родник колебался, явно не желая оставлять нас наедине, но в итоге подчинился. А за ним вышел и Эндрю, тоже с тревогой на меня поглядывая. Я осталась стоять на пороге, наблюдая за Элли. Стук клавиш на компьютере, сливался взлобная сстаката я пошла и встала у нее за спиной когда моя тень упала на экран элли подскочила элли громко спросила я стараясь говорить как можно ласковее что с тобой девочка залилась краской и резко захлопнув ноутбук затравленно оглянулась на меня она ничего не говорила только смотрела на меня в упор неподвижно и подождав Я сама задала вопрос. «Что ты пишешь?» Взгляд ее стал почти угрожающим. Она быстро изобразила на пальцах три буквы «О-М-П». Не сразу я сообразила, что это означает «оставьте меня в покое». Но я не отреагировала, так как она, должно быть, ожидала, а пожала плечами и отвернулась. Прикусив губу, я перебирала все возможные объяснения. Девочка сняла со стены все свои стихи. Может быть, поссорилась с мальчиком, который ей нравится. Но тут же я сообразила, что ни одно из тех стихотворений, какие я успела прочесть на прошлой неделе, не было романтическим. Может быть, ее творчество раскритиковала учительница, но неужели девочка могла принять это так близко к сердцу? Я разложила на ковре, Те же инструменты, которые только что использовала на занятия с Молли и Риэйджи. Потом достала гитару и дождалась, пока Элли посмотрит на меня. Когда же она это сделала, все так же угрюмо, я кивком указала ей на инструменты. «Хочешь выбрать?» Она решительно покачала головой. «Можешь не играть», — продолжала я. «Но я буду. Вдруг тебе тоже захочется». Она фыркнула. Я начала, как ни в чем не бывало, медленно перебирать струны, соображая, какая песня могла бы ее зацепить. Я начала с Over You, группа Доутри, «Забыть тебя», на случай, если дело все-таки в мальчике. Но она и головы не повернула. Тогда я перешла к Path the Major Dragon, но Элли, похоже, стало скучно. Лишь когда зазвучала битловская «Hey Jude», любимая песня Лео, Я впервые уловила искру интереса. Я доиграла и стала молча ждать. Сейчас она заговорит. «Кто такой Джуд?» Знаками спросила она, а глаза смотрели все так же с подозрением. На такой вопрос я и рассчитывала. «Это сын Джона Леннона, Джулиан», — ответила я. «Джон Леннон? Один из битлов «Уф», — сказала она, переходя на речь. «Про битлов каждый идиот знает». После паузы она уточнила. «Если он Джулиан, почему же в песне джут «Пол Маккартни? Он тоже из битлов но это ты, я так понимаю, знаешь». С улыбкой отвечал я. Написал эту песню для Джулиана, когда родители Джулиана, Джон и синтия решили развестись. Джулиан был этим огорчен, а Пол знал, что музыка помогает человеку утешиться. Сначала он так и пел «Эй, Джулс» — это уменьшительное, а Джулиан но потом изменил на «Эй, Джуд», потому что так на его слух звучало лучше. Она все так же пристально смотрела на меня. «Почему Джулиан был огорчен?» Я пожала плечами. «Думаю, ребенку бывает тяжело, когда родители разводятся», — сказала я. «Может быть, ему казалось, что его недостаточно любят? Что он не нужен папе с мамой?» Что-то промелькнуло в глазах Элли, и я поняла, что нащупала болевую точку. Мне кажется, Пол Маккартни хотел сказать Джулиану, что мальчик ни в чем не виноват, что он не должен взваливать себе на плечи такую ответственность, и что скоро все наладится. Она призадумалась. И что же? Наладилось? У Джулиана? Я кивнула. Да, он давно уже взрослый и стал музыкантом, как и его отец потому что отец все таки любил его вставила элли и мама и папа оба его любили элли поспешно отвернулась и пряча от меня слезы вытерла глаза я подождала пока она повернется и знаками спросила что случилось ничего огрызнулась она и не обязательно объясняться со мной на пальцах я и говорить умею не тупая я снова сделала паузу Потом мягко спросила. «Все-таки что случилось?» Она снова фыркнула, но лицо ее дрогнуло от боли. «Ничего не случилось». Я испугалась, что девочка снова закроется, но она тут же добавила. «В том-то и дело. Может, ей на меня вообще наплевать? Совсем-совсем? Она приходит дважды в неделю, потому что так положено. Иногда я ночую в ее новой квартире, но в остальное время ей даже неинтересно, жива ли я. «Почему ты так думаешь, Элли?» — спросила я. Ее глаза сузились. «Было бы интересно, давно взяла себя в руки, и ей бы разрешили меня забрать. Почему она тянет? Ей наплевать, что я так долго живу у чужих людей. Причины могут быть самые разные, и ты тут ни при чем. Ты и сама можешь придумать другое объяснение. Моя обязанность — помочь пациенту самостоятельно рассмотреть все версии» разобраться в своих чувствах к матери. Но трудно подавить искушение, сразу же утешить девочку, сказать, что мама, конечно же, ее любит. «Ну да», — согласилась Элли, «но, по-моему, она меня терпеть не может». Упершись взглядом в пол, она несколько раз шмыгнула носом. Я подождала, не скажет ли она еще что-нибудь, но она молчала. «Наверное, ты просто не понимаешь, как мама тебя любит». Просто у нее сейчас много проблем. Элли, иногда в жизни наступает такая пора, что из-за множества трудностей родители не успевают, не в силах проявить свою любовь к детям». Снова она фыркнула. «Вы-то почем знаете?» «Ты права, я ничего об этом не знаю. Поэтому и спрашиваю, какие у тебя еще версии». Она подумала. «Ладно, может быть, у нее сейчас большие проблемы». Или она еще не готова к тому, чтобы снова стать моей мамой. Годится?» Я улыбнулась. «Так оно звучит намного правдоподобнее Элли. Согласна?» Она скорчила гримасу и отвернулась. Потом снова поглядела на меня. Я спрашивала у соцработника. Она могла бы взять меня уже в сентябре, если бы вела себя как следует и наладила свою жизнь. Но ей наплевать, я же вижу. «А что ты сейчас делала за компьютером?» Спросила я. «Писала маме?» «Я даже не знаю ее нового адреса», — проворчала она. «Я сочиняю письмо, которое отдам ей, когда она в очередной раз явится в день посещения». «И что будет в этом письме?» «Хватит быть паршивой матерью». «Ну и правильно», — кивнула я. Элли вглядывалась в меня. «Шучу я или нет?» «Но я говорила всерьез». «А если ты верно угадала? Если ей нужно разобраться с собственными проблемами?» Лицо Эли снова исказилось. «Знаете что? Вы ничем не лучше остальных. Вы говорите вроде бы разумные вещи, но смысла в них нет. ни не в бровь, а в глаз. Я отделываюсь от нее банальностями. Поэтому я сказала. Ты права. По отношению к тебе она поступает плохо. Это очень обидно». Уголки ее губ приподнялись в недоверчивой улыбке. «Вы правда так считаете?» Я кивнула. Но, может, поверишь ей в последний раз? Вдруг она все-таки хочет устроить все как лучше для тебя? Вдруг есть хоть маленький шансик?» Элли не ответила. Она поднялась с места и направилась к синтезатору. С минуту просидела перед ним неподвижно. Потом дотронулась до клавиш и стала медленно подбирать «Хей, «Hey Джуд». Потом глянула на меня, иронически изогнув бровь. «Ну...» Я улыбнулась, взяла гитару и заиграла. В следующие 20 минут мы с Элли, она на синтезаторе, я на гитаре, играли прекрасную мелодию, которую Пол Маккартни сочинил без малого полвека назад. Повторяли ее снова и снова. Вскоре я услышала, как Элли тихо мурлычет слова, и тоже начала подпевать. После нескольких прогонов я стала менять слова, чтобы они точнее соответствовали ситуации. «Эй, мам, где ты была? Я так ждала». «Когда же ты придешь за мной?» Наконец у нас и пальцы устали. Элли вскинула руку, прощаясь со мной, и благодаря. Оглянувшись, я увидела в коридоре Эндрю, он смотрел на нас и улыбался. Несколько дней я с беспокойством вспоминала этот разговор с Элли. Даже спать стало хуже, и сны, или как их назвать, не возвращались. Я лежала возле похрапывающего денна мечтая поскорее забыть о неприятностях Элли, провалиться в сон, чтобы свидеться с Патриком и Ханной. Но потолок все не расплывался, и минуты продолжали тикать, пока сероватый утренний свет не пробивался в стыке жалюзи. «Быть может, — в отчаянии думала я, — мне больше не суждено проникнуть в жизнь Патрика и Ханны. Может быть, встреча с Ханной была таким заковыристым, окольным способом свести меня с Эндрю, чтобы тот привел меня к элли. К девочке меня буквально притягивала. В сущности, я только о ней теперь и думала. О ней и о том, как ей помочь. Даже сюрприз Дэна «Weekend в Хэмптоне» не очень-то меня отвлек. Лежа рядом с ним на пляже, я притворялась, будто листаю пипл, а в уме прокручивала очередные песни, чтобы с ней разучить. По вечерам Дэн разводил на берегу костер и рассказывал мне всякие истории про своих сотрудников. И я покорно слушала но думала о Белле. Во вторник я занималась с Максом, мы довольно долго играли вместе на ксилофоне, потом обсудили нового одноклассника, Тревора, и как он обижает моего подопечного. И, наконец, Макс задал вопрос, от которого заныло сердце. «Мисс Кейт», — он затерепил воротник, «как так получается, что некоторым родителям не нужны их дети?» «То есть как?» «Не знаю. Просто не нужны, и все. «Ты мягко переспросила я. Он промолчал, и я уточнила. «О маме?» «Нет, что вы!» — улыбнулся Макс. «Она меня любит». Но тут же улыбка сбежала с его лица. «А вот папе я не нужен». «С чего ты взял, Макс?» «Мне Тоби в школе объяснил. Поэтому папа от нас ушел». Прикусив губу, я судорожно подбирала слова. «Джоя...» Растила ребёнка одна с десяти месяцев. В один прекрасный день отец ушёл на работу и не вернулся. Через три месяца пришли бумаги на развод, и Джоя всё подписала. Ей не пришлось сражаться за опеку. Бывший муж отказался от всяких прав на ребёнка. Однажды она мне сказала, «Вот и хорошо, что Максу не придётся иметь дело с человеком, который не хочет быть его отцом». «Во-первых, Макс, ты уверен, что Тоби...» Все знает о твоей жизни. Он подумал. Может и нет. Так что же, по-твоему, случилось с твоим отцом? Я затаила дыхание, только бы не причинить мальчику лишней боли. Не знаю, мама ничего не говорит. Он помолчал. Может быть, папа не захотел быть моим папой? Я снова подумала. Может быть, он просто не был еще готов стать отцом? И дело не в тебе? Мои слова его озадачили. «А как же он стал отцом, если не был готов?» «Что-то странно». «Это как контрольная в школе», — пояснил я. «У тебя бывают контрольные?» Он кивнул. «Я хорошо пишу словарные диктанты». «Но ты ведь к ним готовишься?» Он снова кивнул. «Мама заставляет». «А учить слова — дело нелегкое, верно?» «Очень трудно» но когда ты приходишь на контрольную, ты уже готов, и потому-то и пишешь диктант так хорошо. «Угу», — кивнул он. «Вот и быть родителем, что-то наподобие. Надо много и тяжко работать, все время учиться, тренироваться, стараться изо всех сил». «Или влепят кол!» Вот именно, — подхватил я. А бывает, человек так трудиться не готов, и тогда у него не получается стать отцом он долго размышлял над моими словами и наконец улыбнулся значит папа просто не хотел учиться как следует скорее всего осторожно ответила я не хотелось зря обнадеживать парня, ведь его отец по всей вероятности никогда этого не захочет. Когда занятие окончилось я отвела джою в сторону и кратко передала наш разговор. «Видный человек так устроен, надеется вопреки всему, что те кто ушел от нас «Еще могут вернуться», — вздохнула она. «Придется Максу к этому привыкать». Она ушла, а ее слова эхом отдавались в моей голове. «Похоже, я, как Макс, все никак не привыкну к мысли, что Патрик ушел навсегда, и никакие мои мысли и молитвы его не вернут». «О, какой загар!» — приветствовал меня Эндрю на следующий вечер, когда я пришла на занятие Он уже стоял у стола, перебирая бумаги, и мне стало неловко. Я явилась, когда он как раз беседовал с Эмми, единственной ученицей, пришедшей заранее. «Так заметно?» — переспросил я, надеясь, что в сумрачном помещении не видно, как вспыхнули щеки. «Значит, я была совсем уж бледной немочью». «Вовсе нет», — улыбнулся он. «Просто позавидовал. Одни загорают на пляжах, а другие в это время сохнут над бумагами». Он выдержал паузу. «Или нет, погодите, это был не пляж? Мгновенный спрей-загар?» Он откровенно меня поддразнивал, и щеки у меня разгорались все сильнее. «Не хочу никого разочаровывать, но загар действительно из Хэмптона. Провели там выходные». «Я так и знал!» — простонал Эндрю. «Все, теперь я умру от зависти». «С женихом ездили?» — громко встряла эми «Вы же, наверное, выходные с ним проводите?» «Со своим женихом?» Я сморгнула. «Да, конечно. У его кузена таймшер в Бонтоке». «Ого!» присвистнула эми Я пожала плечами и повернулась к Эндрю. Мы тоже думали, что «Ого!», пока не поняли, что нам предстоит жить в трехкомнатном коттедже с еще четырьмя парами. Эндрю хихикнул. эми скорчила гримасу. «Но все-таки ваш жених?» средствах не стеснен, если может позволить себе монток хоть в каком-то виде. Она уже действовала мне на нервы. У него все в порядке. Я не стала вдаваться в подробности, а Эндрю подмигнул мне за ее спиной. с такого надо держаться», — посоветовала она. «Уж я бы оценила, если б меня кто свозил на уикенд». И она захлопала ресницами, от отчего Эндрю смутился и снова уткнулся в своей бумаге. Я села. Один с другим входили остальные ученики. эми собрала свои вещи и устроилась возле меня. «Похоже, вы с Эндрю покорешились», — прошептала она, убедившись, что Эндрю отошел на другой конец комнаты и разговаривает там с грегом Не глядя ей в глаза, я ответила. «Да, мы кое-что делаем вместе. Я занимаюсь детьми и Святой Анны, вот и все». С минуту она изучала мое лицо. И между вами ничего нет? Ничего. Я демонстративно приподняла левую руку. Помните? Я обручена. Значит, вы не против, если я приглашу Эндрю на ужин? Я затянула с ответом. Разумеется, нет. Она фыркнула, явно истолковав мое замешательство как признак тайной влюбленности в Эндрю. Я-то прикидывала, как бы помягче дать ей понять, что Эндрю она не интересует. Эндрю подозрительно оглянулся на меня и попросил всех занять свои места. Отбросив посторонние мысли, я сосредоточилась на том, чтобы выучить 30 новых глаголов и столько же существительных. Под конец урока Эндрю рассказал, как строятся фразы на языке глухонемых и разделил нас на пары, чтобы мы отработали друг на друге 20 записанных на листочке фраз. Я обрадовалась, когда он назначил мне в пару Вивиан, но сам он оказалось составил пару эми нас в группе было нечетное число почему то стало неприятно после занятия я помахала эндрю рукой и опустив голову ринулась прочь я успела пробежать полпути до угла мэдисон и 69-й, когда позади послышались шаги и обернувшись я увидела несущегося за мной бодрой рысцой эндрю постой сказал он толстая пачка книг и бумаг Грозила вот-вот вывалиться у него из подмышки. «Куда ты так спешишь?» Он попытался подладиться под мой шаг. «Не хотела мешать Эмми», — вырвалась у меня. «Нет никаких...» Начал он, осёкся и покачал головой. «Не беспокойся, я не собираюсь встречаться с Эмми». «Я не беспокоюсь», — чересчур поспешно возразила я. «Хорошо», — он пристроился рядом. «Я хотел предупредить. Молли возвращается домой». Суд принял решение в пользу ее матери. Мы не ожидали этого так скоро, потому и не успели предупредить. Соцработник поддерживал мать, но мы никак не рассчитывали, что судья подпишет постановление уже сегодня утром. «С ней все в порядке?» «По-моему, она счастлива», — улыбнулся Эндрю. «В жизни не видел, чтобы ребенок так быстро собрал вещи». «Это хорошо», — но в горле встал комок. Не думала я, что одна из моих подопечных исчезнет так быстро. Жаль, что не успели попрощаться. Мне тоже жаль. Извини, что так получилось. Но это к лучшему. В смысле, что она возвращается домой. Мне кажется, ее мать — неплохой человек, и то, что случилось, заставит ее одуматься. С Молли все будет в порядке. Это хорошо. Я вздохнула. А если ты ошибаешься? Он молча глянул на меня. В смысле, как ты с этим справляешься? — настаивала я. — Ты же не будешь знать, в порядке моли или нет, а разве что она снова попадет в Святую Анну. Будут контрольные визиты, но ты права. За тот час, который соцработник проводит с семьей, всего не поймешь. Остается лишь надеяться и верить, что большинство людей, по сути своей, хорошее.